Откуда я знаю, верно ли это дело? А каким же оно еще может быть, ответил Мабл, и интонация превосходства в его голосе окончательно добила Сондерса. Я не могу украсть ваши деньги, верно? Все будет записано на ваше имя. Если это дело неверное, тогда я не знаю, что такое верное дело. Сондерс, правда, сам понял это, еще когда задавал вопрос, и теперь постарался замять неловкость. В сердце мистера Мабла уже трепетала надежда, и настроен он был снисходительно. «И сколько же вы просите для себя?» — с несчастным видом спросил Сондерс. «Кроме моей половины, десять процентов от того, что заработаете вы», — решительно ответил Мабл. давая понять, что торговаться он не намерен. «Разумеется, я тоже внесу некоторую сумму». «Сколько же?» «Шестьдесят». Мистер Мабл вынул несколько пятифунтовых купюр, последний из тех, которые он с такой осмотрительностью разменивал в ресторане «Корнер Хаус». Однако теперь он махнул рукой на предосторожности. Если происхождение банкнот сумеют установить и доберутся до него, виноват будет он один, но сейчас не было времени на сложные операции по их размену. Сондер с волей-неволей взял деньги и сунул в карман. «По правде говоря, — сказал мистер Мабл, я бы хотел войти с большей долей, но с собой у меня денег нет. Завтра я бы смог увеличить сумму, но завтра, увы, будет поздно». Подустремленным на него гипнотическим взглядом И с приятным ощущением пятифунтовых банкнот в кармане Сондерс сделал лишь то, что мог сделать. Дал согласие. «Спасибо», — сказал Мабл. «А теперь слушайте. Я расскажу вам, что мы будем делать. Внесите на свой счет 400 фунтов. Из них 200 ваши. Я вам дал 60. 140 вы мне дайте взаймы. Тогда наши доли станут равными». Сондерс растерянно согласился. «Время бежит», — посмотрел на часы Мабл. «Идемте, остальное расскажу по дороге». Сондерс, словно лунатик, послушно поднялся из-за стола и двинулся за Маблом. На свежем воздухе туман у него в голове немного рассеялся. И Сондерс сообразил, что неплохо было бы знать, почему, собственно, Мабл так уверен, что Франк будет расти. Знаю и все, коротко бросил Мабл. Он уже мог позволить себе подобный тон. Настолько он был уверен в себе и еще больше в Сондерсе. И тот, совсем обессилев, подчинился этому человеку, владеющему каким-то непостижимым, почти сверхъестественным знанием. Странно все-таки это выглядело. Ведь подойди к Сондерсу какой-нибудь случайный знакомый и предложи поставить в очередном заезде 200 фунтов на своего фаворита, он рассмеялся бы на халу в лицо и послал бы его куда подальше. А если бы этот случайный знакомый захотел еще и рискнуть 140 фунтами за его Сондерса счет... Он по земле катался бы от хохота. Но сейчас, понятно, они не на ипподроме. Это бизнес. Большой бизнес. И Сондерс, перепуганный насмерть, держался тихо и подобострастно. Они подходили к Country National банку. Маббл заканчивал инструктаж. «Сейчас вы войдете и скажете, что хотели бы купить франков для форвардной операции. Вас пошлют в мой отдел, так что не волнуйтесь, я буду там». «Я же все я оформлю. Скорее всего, вам придется побеседовать еще и с Хендерсоном. Да, и, пожалуйста, не забудьте, как бы вы ни были заняты сегодня и завтра, раза два-три позвоните, спрашивайте отдел валюты и просите позвать меня. Что вы будете мне говорить, не имеет никакого значения. Скажете, например, как в баре, а как делишки?» И еще что-нибудь, хоть тролливали, чтобы потянуть время. А я сделаю вид, будто вы мне даете распоряжение на операции с вашим вкладом. Все понятно». Тогда окей. Будьте здоровы. Мистер Сондерс, уже ничего не соображая, расслабленной походкой вступил в здание Кантри Банка. Маббл же прошел к боковому подъезду, где находился его отдел. Пот лил с него ручьями. Только что он на короткое время стал властителем мира, ведь он заставил твердолового букмекера, этого опытного дельца, совершить поступок совершенно ему не свойственный.